Глава четырнадцатая Лорд лиен был демоном бездны. Осознание этого настигло меня в процессе падения в пустоту и напугало сильнее черного пламени портала. «Вы», — озвучить расовую принадлежность главнокомандующего, мешали клацающие от страха зубы. «Высший», — невозмутимо подсказал лорд Адамант лиен и самым бесстыжим образом развеял скрывающую меня невидимость. В панике ощупало лицо. Так, скулы на месте, острый подбородок не исчез. Ура, иллюзия Динары Лессард при мне, а то я уже успела испугаться. Мало ли, какими талантами и способностями обладал этот высший. «Вы?» «Да». Главнокомандующий издевательски вскинул бровь. «Живымерли». адепт Лессард, я похож на покойника». «Вы...» «Умеете удивлять», — потрясённо прошептала я. «Смею заметить, что сюрпризы — это всё же по вашей части». Саркастический тон и откровенно мрачный настрой лорда Льена меня ни капли не трогали. Мрак всемогущий, высший. Хотя нет, сейчас правильнее было бы возносить молитву тьме. Всё-таки её создание. Ни для кого не было секретом, что лорд Адамант Льен — потомок демонов, выбравшихся из бездны. Но потомок и высшей собственной персоной — это совершенно разные весовые категории. Высшие умели прожигать пространство, их порталы было невозможно ни отследить, ни перехватить, да и живучесть у высших запредельная. Так вот в чём секрет долголетия и неубиваемости нашего бессменного главнокомандующего. И всё-таки высший — тот, кто пришёл в этот мир, чтобы поставить его на колени. А теперь заботится? Мрачно по-своему, вызывая у некоторых желание тупо сдохнуть, чтобы прекратить мучения. «Вы же ушли!» «Ну вот, хоть заикаться перестала, уже прогресс!» «Нет, я всё ещё здесь!» Я тихо засопела, понимая, что просвещать меня на тему «Куда же делись высшие демоны, когда мрак отправил тьму во свояси?» не станут. «А я здесь зачем?» Я осмотрелась, пытаясь понять, где же это «здесь». Небольшая уютная гостиная в сине-голубых тонах, в которой я очутилась, ничуть не проливала свет на этот вопрос. Поднявшись на ноги, доковыляла до окна. Величественные серебристые стволы арбового дерева намекали, что я всё ещё нахожусь на территории Военной Академии Карагата. соотнесла это с информацией, полученной во время экскурсии. «Вы перенесли меня в гостевой домик». «А вы предпочли бы пыточную». Да, такая в подвале замка тоже имеется, и там даже сдают зачаты. Хорошо, что подоконник был рядом. Вот на него я и рухнула. Ощущение, что в гостях меня не ждёт ничего хорошего, стремительно крепло, превращаясь в уверенность. Осознав, что выбранное место я покидать не собираюсь, лорд Лиан поднялся с дивана и сам направился ко мне, заставив буквально вжаться спиной в стекло. Вы удивительно живучая девушка, адапт колосарт. Проронил он, останавливаясь буквально в двух шагах от меня. «Это вы на аркан парализации сейчас намекаете?» «Нет, это я на смертельное проклятие отсроченного действия намекаю. И взгляд такой испытующий, что у меня от него по коже пробежали противные мурашки». «А что не так с этим проклятием?» Главнокомандующий склонил голову на бок и усмехнулся. «Да вот на месте, там, где ему и положено быть. И вы тоже на месте». То есть до сих пор пребываете среди живых. К несказанному удивлению всех специалистов по чёрной магии, с коими я успел проконсультироваться. И тут мне стало плохо. Гостиная, да и сам лорд Льен поплыли, словно я теперь смотрела на мир сквозь толщу воды. Если бы не сидела, точно бы упала. Хотя нет, сидела я тоже крайне ненадежно В противном случае разве стал бы главнокомандующий сажать меня обратно на подоконник? «Адептка Лессард, не смейте меня разочаровывать. После завидной выдержки и отменного хладнокровия, проявленного во время переэкзаменовки, вы мне тут в обморок упасть вздумали». «Проклятие — это страшно», — еле слышно прошептала я. «И ведь ни капли не преувеличивала Проклятие отсроченного действия относилось к разделу чёрной магии. Оно было смертельным. Попавшие под такое проклятие обязательно погибали, И пусть смерть выглядела для окружающих вполне естественной, никто никогда не узнает, что на самом деле испытывала жертва. Ведь в момент последнего вздоха вся её жизненная энергия переносилась к чёрному магу, активировавшему проклятие. «Адепты боевой магии с вами бы не согласились. Мастер стужа намного страшнее, но его вы не убоялись». «А он меня не проклинал». «Не поспоришь», — криво усмехнулся лорд Льен. Тут только я заметила, что он стоит вплотную к подоконнику, опёршись о него ладонями, и тем самым не даёт мне снова сползти вниз. «Простите, а не могли бы вы отойти? Кажется, я чувствую себя намного лучше». «Это вы пока ещё не всё знаете», — зловеще произнёс первый паладин мрака. «Перенести бы вас в школу тёмных. Местные адепты поубивали бы друг друга за возможность прикоснуться к подобному уникуму». «А может, не надо? Я не хочу, чтобы кто-то пострадал». Пролепетала я, ощущая, что с каждым мгновением всё больше погружаюсь в какой-то сюрреалистический кошмар. Точно Атыкара заразу подхватила. Я сидела на подоконнике практически в мужских объятиях, и объятия эти были нашего главнокомандующего, который смотрел на меня столь плотоядно, что хотелось кричать. Впрочем, мне не позволили, самым бесцеремонным образом закрыв рот ладонью. «Ш-ш!» «Не звука. Думаю». «А, ну это дело нужное. Только зачем же так ко мне прижиматься? Тяжёлый же». Наконец-то мыслительный процесс главнокомандующего завершился, и меня оставили в покое. Руку со рта убрали, воротничок на платье поправили, волосы пригладили. Сделав два шага назад, лорд Льен одобрительно покивал, потом прошёл к столику, на котором стоял графин, налил себе стопочку, выпил и только потом посмотрел на меня. «Значит так, адепт Колоссард, у вас есть два выхода. Либо находите достаточно сильного чёрного мага, который нивелирует ваше проклятие, либо находите того, кто вас проклял, и убиваете его. Для первого варианта у вас есть я, но я бы не рекомендовал торопиться. Всё-таки старое доброе убийство сработает безотказно». «Я... я не хочу никого убивать». «Печально. Тогда остаётся первый». «Но тут у нас имеется небольшая проблема. Скажите, вы же девственница?» Настал мой очерёд выдерживать паузу. «Да что там, я хватала воздуха ртом, как выброшенная на берег рыба. Подобного вопроса мне даже девчонки не задавали. Это было слишком личное. О таком в приличном обществе не спрашивают. Нет, я всегда знала, что в армии мужчины грубые. Но это было прямо-таки за гранью невоспитанности». «Исчерпывающая реакция». Лорд Льен скривился. «Придётся всё-таки делать из вас убийцу». Застонав голос, обхватила голову ладонями. «Нет, это просто не может происходить со мной». И всё же я чувствовала, что Лорд Льен не лгал насчёт смертельного проклятия. Ему не было смысла меня обманывать. Главнокомандующий был чёрным магом, так что ошибка в постановке диагноза исключалась. Проклятие отражалось на моей ауре. Словно болезнь, оно подтачивало мои силы, чтобы в критический момент спровоцировать смерть. Абсолютно естественную смерть. Я могла утонуть в ванне, выпасть из окна, погибнуть под копытами лошади. Никогда не любила лошадей. И никто не догадался бы, что смерть наступила из-за проклятия. Разве что в момент гибели рядом оказался бы толковый маг смерти, который бы уловил момент передачи энергии. А ведь и в стенах школы у всех иллюзионистов отбирали силу. «Ребята!» Я с такой поспешностью прыгнула с подоконника, что едва не растянулась на полу. Спасла спинка дивана, за которую я каким-то чудом умудрилась ухватиться. «Куда так спешим? Уже догадались, кого надо убить?» «Остальные иллюзионисты, они тоже попали под проклятие?» «Смотря кого вы имеете в виду?» Лорд Льян взял со стола знакомую папочку, в таких хранились дела учащихся Шипа, и сделал приглашающий жест рукой. До стола я добралась в миг хотя ноги ощутимо дрожали, да и общее состояние было жутко взвинченным. Мысленно я успокаивала себя. Раз и с девчонками, войскем и остальными до сих пор ничего жуткого не случилось, то всё обязательно будет хорошо. Я верила, надеялась, подбадривала себя, пока не прочитала первую фамилию на обложке. Ноги всё-таки подкосились, и я плюхнулась на низенький столик и принялась судорожно перебирать папки. Они все были здесь. Выпускники школы иллюзий и преображения прошлого года. На обложках личных дел прямо напротив имён и фамилий размашистым почерком было выведено «Упала с лестницы, угорела в родах, погиб от удара молний, утонул в озере». Меня затрясло. Текст расплывался, а по телу расползалась волна ледяного ужаса. Горло сжалось в болезненном спазме, я сделала вдох – Но вдохнуть не могла, рыдания душили, словно внутри меня раскручивался холодный вихрь. Лёгкие уже горели, а перед глазами начали плясать чёрные точки, когда с моих губ сорвался тихий горестный вой. Он вернул мне способность дышать. Слёзы покатились градом, теперь они текли по щекам, падали на дрожащую в руках папку с именем моей соседки по комнате. И напротив её фамилии чёрная безжалостная надпись «Сгорела во время пожара». «Довольно!» Лорд лиен хотел забрать у меня папки, но я упрямо прижала их к груди. «Нет, пожалуйста, я должна знать! Мне это нужно!» Я орала, выплескивая всё отчаяние, весь ужас, охвативший меня, и щемящую тоску, от которой сердце разрывалось на части. Я осмелилась поднять голос на нашего главнокомандующего, но мне было плевать. Надумай он отнять папки силой, я бы стала сопротивляться. И Лорд Льен понял это. Глаза его угрожающе сузились, но он всё-таки кивнул. Только после этого я продолжила изучение страшных, безумно страшных надписей на обложках. «Девятнадцать смертей». Весь мой курс. Ребята, с которыми я отучилась четыре года. Многим я писала, но не получив ни единого послания в ответ, сочла, что дети богатых и уважаемых родителей не желают общаться с безродной. Какая же я была дура. Почему не проверила, не проявила настойчивость? Я осталась в школе иллюзий и преображения. Это меня и спасло. Спасло дважды. Серебряные чаши приглушили мой дар. Они ослабили мой талант иллюзиониста, заодно не позволив пробудиться тёмному дару. Но не только это. Смертельное проклятие так и не было активировано. Видимо, чёрный маг побоялся использовать его, пока я оставалась в шипе. Или же причина в другом? И он ждал иного шанса, следующего выпуска? Я вернула папки на стол и сцепила руки на животе, сились унять колотившую меня дрожь. «Мои одногруппники. Что с ними?» Спросила я и не узнала собственного голоса, до того сухо и безжизненно он прозвучал. «Они не прокляты. Видимо, чёрный маг сообразил, что сработал грубо». Видя моё непонимание, лорд Льен пояснил. Он сделал уставку на чаше поглощения. Фух. С заметным облегчением простонала я. «Считаете, что ваша участь завиднее?» «Зря». «По крайней мере, мы живы, а сила всего лишь сила. Однажды она вернётся. Пройдёт время...» «Дура». «Холодно и как-то безразлично», — бросил наш главнокомандующий. «Неделя, две максимум, и вы получите такое восстановление украденных способностей, что позавидуете тем, кому посчастливилось сломать шею, упав с лошади». «Нас поэтому и переправили в Крагат?» «К вашим услугам самые опытные целители Тёмного Альянса», — криво усмехнулся главнокомандующий. «Понятно. Будет сложно», — несколько отстранённо произнесла я. «Сложно бояться собственного будущего, когда душа болит за тех, кого уже нельзя вернуть». Снова потянулась к папкам, но пальцы ухватили лишь воздух. «Достаточно». Я отрешённо наблюдала за тем, как рядом с лордом Льеном открылось тёмное окно, затянувшее в себя папки с личными делами. Портал закрылся, а я продолжала таращиться туда, где только что чернел провал, в глубине которого полыхало и сине-тёмное пламя. «Пейте!» Вздрогнув, обнаружила у своего носа кружку, от которой исходил резкий травянистый аромат. Это была очень большая кружка, в тавернах в таких любят подавать сбитень или пиво. «Чай?» Едва я протянула руки, кружка перестала парить, и я ощутила всю её тяжесть. «Успокоительная». Я немного полюбовалась на исходящий от отвара пар и перевела взгляд на главнокомандующего. Он сидел на диване с высоким стаканом, в котором точно был не чай. «У вас?» Снисходительный смешок. «И верно. Что это я? Это меня, весть о страшной гибели двенадцати иллюзионистов, шокировала до полуобморочного состояния». Для лорда Льена это была всего лишь неприятная информация. На территории нашей империи появился своевольный чёрный маг. Как неудобно. Бесит. Кружка в моих руках дрогнула, ошпарив меня кипятком. С отчетливым стуком я поставила её на стол и едва успела отдёрнуть руку до того, как отвар снова расплескался. «Я это пить не буду». «А вы знаете, что это?» «Второй магический сбор» используется во время военных коммуникаций, чтобы привести в чувство излишне впечатлительных бойцов. Я сделала несколько глубоких вдохов, успокаивая дыхание, и тихо, но твёрдо повторила. И пить это я не буду. Занятное упорство. Лорд Льен сделал глоток из стакана, внимательно посмотрел на меня, а потом опрокинул в себя его содержимое одним махом, после чего небрежно швырнул стакан в портал. Но куда занятнее было бы выяснить, откуда у вас эта информация. Объясните мне, адепт Калессард, откуда в вашей головке знания, поразившие самых невозмутимых преподавателей Военной Академии Карагата? Вот как чувствовала, что мой выпендрёж мне ещё аукнется. Лорд Льен молчал, выжидательно так молчал, давая понять, что не отцепится, пока не услышит ответ. И я решилась. От тех, для кого информация дороже золота. Одно время я жила среди Чилденов. А вот как? Они допустили к себе человечку? Лорд Льен прекрасно разбирался в тонкостях клановой системы Чилденов. Этот народец ревностно оберегал и свои тайны, и свои жилища. Попасть в дом чилдана — величайшее проявление доверия. А мой отец ещё и на свадьбе сына главы клана отплясывал. Ох, папа. Это было взаимовыгодное сотрудничество. Главнокомандующий нахмурился, переваривая моё не такое уж и неправдивое признание. А я… Я словно начала оживать. Одного запаха магического сбора хватило, чтобы мои мысли прояснились, и я стала трезво оценивать перспективы. Похищенная магия вернётся. У всех по-разному, сроки, объём и последствия будут строго индивидуальными. Но мы же иллюзионисты. Вот и кому могут навредить безобидные иллюзии? Надо будет обязательно присмотреть за Мирандой и Икаром. Их самоконтроль может снова дать трещину. Сегодня же переговорю с ребятами и расскажу о том, что нас ждёт. Вместе мы справимся. А вот в домике я точно загостилась. Пора бы и на выход. Только проясню один момент. Когда мы встретимся с госпожой Ортон? Она наша компаньонка и отвечает за наш моральный облик. Брови лорда Льена поползли вверх. Не иначе, как счёл, что ослышался. Так я не гордая, повторю. Тиана, Миранда, Ария и Касмина — девушки благородного происхождения. Их родители опечалятся, если репутации дочерей будет нанесён ущерб. А он будет. С боевыми магами иначе и не бывает. И со сколькими боевыми магами вы уже успели испортить репутацию? То есть на прямой вопрос мы отвечать не собираемся. Хорошо, проявим настойчивость. Меня очень беспокоит судьба госпожи Ортон. Она вам настолько дорога? От тона лорда Льена веяла таким скепсисом, что я просто обязана была сообщить. Я лично поспособствовала тому, чтобы госпожа Ортон отправилась в Карагат. Ожидала очередную колкость, но лорд Льен лишь усмехнулся. «Начинаю сочувствовать чёрному магу, наславшему на вас смертельное проклятие. Он ещё не раз пожалеет, что вовремя его не активировал». «Не вижу связи. А если хорошенько подумать? Не верится, что я говорю эти слова женщине» пробормотал он, словно самому себе. Но я-то услышала и запомнила. Лорд Льен был невысокого мнения о женщинах в целом и их способностях в частности. Иначе с чего бы он отстранил нас от охоты? Так, не о том, я думаю. Госпожа Ортон и чёрный маг. Что общего между скромным профессором по бытовым иллюзиям и носителем тёмного дара, магом, отбиравшим силу у выпускников шипа? Ерунда. Госпожа Ортон не могла в одиночку провернуть трюк с чашами поглощения. О них знали все преподаватели Шипа. «Не может быть!» Я испуганно прижала пальцы к губам. «Профессор Блэкс?» «Заклинатель, владеющий неплохим даром внушения. Полагаю, именно он рассказал вам о пользе ежедневного сброса неизрасходованной силы». «Профессор Блэкс утверждал, что, опустошая резерв, мы тем самым будем его увеличивать». Всё верно. Используя магию на пределе возможностей, маги, образно говоря, накачивают мускулатуру или же увеличивают размер резерва. Однако к ритуалу вливания силы в чаше это не имеет никакого отношения. Нас обманули. И ректор Альсар Риольский всё знал. Как и основной преподавательский состав школы иллюзий и преображения. Мне не хотелось верить. Просто не хотелось. Ведь мы же доверяли нашим преподавателям. Каждый адепт верил своему наставнику, иначе быть не может. И пусть адепты Шипа были не самыми добросовестными учениками, они приехали в школу за знаниями и жезлами мага, а не за тем, чтобы у них отобрали дар. Это ужасно. Как же они могли? Вот и я хотел бы выяснить, как. Как Альсару Риольскому удалось заполучить породистых овец, до которых никому нет дела? Сравнение с овечками, которых привели на бойню, мне категорически не понравилось ну что я могла возразить? От тех же девочек родные многого не ждали. Жезл получат, и ладно. Так спросите у него. Спросил. К сожалению, не ответил. Сгнившие связки восстановлению не подлежат, а дух на призыв не откликнулся. Моё сердце пропустило несколько ударов, ладони взмокли. Я поспешно сложила их на коленях. Лорд Льен не должен был заметить моего страха. Нельзя давать противнику власть над собой. Ректор мёртв? Мне говорили, он куда-то отправился через портал. «От проклятия чёрной гнили далеко не сбежишь. Вашего ректора разобрали быстро и оперативно, но адепты Школы Тёмных не оставляют попыток вытащить сведения из его разложившегося мозга». Я прикрыла рот ладонью и глубоко вдохнула, борясь с тошнотой. Воистину, Школа Тёмных была ужаснейшим местом на свете. Лорд Льен, словно не замечая моего состояния, продолжил рассказ. Так и выяснилось, что адапты «Школы тёмных» уже успели побеседовать с госпожой Ортон. Точнее, они сперва попытались избавить её от проклятия, но когда стало ясно, что успеха не добиться, помогли профессору переродиться. Они убили госпожу Ортон, и это я притащила её в карагат. Чувство вины свинцовой тяжестью сдавило грудь, но слёз не было. «Из-за чего истерим в этот раз? Профессора жалко?» «Это по моей просьбе госпожа Ортон отправилась в Карагат. Если бы она осталась в школе...» То её преемник ещё долго вдыхал бы амбре стремительно разложившегося тела. А так, новому профессору по бытовым иллюзиям, комнатка досталась чистенькая. Видя, что я не оценила чёрного юмора, главнокомандующий посерьёзнел. «Десять одновременных активаций проклятия чёрной гнили». «Госпожа Ортон в этот момент находилась в башне преподавателей, поэтому мы успели переродить её дух. Как я уже говорил, чёрному магу есть за что себя упрекнуть. Убей он вас раньше, и сведения от госпожи Ортон мы бы не получили. А теперь поднимайтесь. Пора вернуть вас в замок, или в скором времени мне придётся объясняться с вашим напарником. У его высочества чересчур развитое чувство ответственности». «Не похоже на комплимент», — осторожно заметила я. «Я и не утверждал, что это комплимент». Главнокомандующий снова открыл портал, который перенёс меня прямиком к дверям моей комнаты. И уже у себя, забравшись в горячую ванну, я осознала ещё одну ужасную истину. Лорд Льен был чёрным магом. Ему не составило труда заметить проклятие на ауре госпожи Ортон, но спасать её начали только после активации проклятия. Главнокомандующий не ставил спасение госпожи Ортон приоритетной задачей. Он использовал проклятие, чтобы отследить тёмного мага. И, судя по всему, попытка провалилась.